пища для ума съел и порядок мечта многих студентов магическая таблетка которую можно было бы проглотить накануне экзамена и тем самым моментально нагрузить голову необходимыми знаниями в полном объеме. Люди, не чуждые фантазии, но более здравомыслящие отдают себе отчет в побочных эффектах такой инъекции. Не секрет, что изрядная часть знаний преподаваемых в процессе обучения рискует остаться никогда невостребованной поэтому радикальный фантастический способ усвоения чреват опасной перегрузкой. у коли мечтать о магической таблетке, то на пару с антидотом, с помощью которого по получению вожделенной пятерки можно было бы в раз стереть из памяти ненужные излишки информации. Самые здравомыслящие не тешат себя фантазиями и полагаются на традиционные источники усвоения. Но и они в стрессовой предэкзаменационной обстановке иной раз подумывают о каких-то стимулирующих средствах, которые позволили бы обострить восприятие внимания и память и тем самым способствовать усиленной умственной работе. При этом изобретательность большинства дальше чашки кофе не идет. Но многие дают себе зарок в будущем заняться наконец самосовершенствованием. Ведь профессиональные психологи на все лады расхваливают разработанные ими тренинги интеллекта, всевозможные мнемонические приемы, рациональные способы восприятия и обработки информации, освоение которых обещает превратить любого троечника, если не в спинозу, то уж по крайней мере в отличника. Разработчики таких приемов с особым энтузиазмом рекламируют их общедоступность и компактность. Невероятный прогресс якобы достижим за несколько недель, а то и дней. Скептики, однако, предостерегают от иллюзий – магической таблетки не существует, как и не бывает ее психологических аналогов. И это, пожалуй, даже хорошо. Ведь если бы столь радикальные средства существовали на самом деле, последствия их применения могли бы быть далеко неоднозначно положительны. Американский писатель Кристофер Энвилл один из своих научно-фантастических рассказов назвал «небывалый рассвет интеллекта». В нем он повествует о том, как в недалеком будущем некая фармацевтическая фирма, экспериментируя со стимуляторами мозговой активности, изобретает замечательный препарат, невероятно повышающий аналитические способности. Опробованный поначалу предприимчивыми студентами следствие потрясающий рост академической успеваемости препарат быстро завоевывает широкую популярность. Его начинают с энтузиазмом приобретать все – от уборщика мусора до министра. результат плачевен Общество, состоящее из одних философствующих умников, оказывается абсолютно нежизнеспособно. И ради спасения человечества фирма приступает к срочному созданию антисредства, которое позволило бы нейтрализовать чудовищный эффект массового интеллектуального роста. Фантастика иронично усмехнется читатель. И будет неправ. Ибо то, что можно было назвать фантастикой, еще четверть века назад в наши дни обретает черты пугающей реальности. Революция в сфере совершенствования когнитивных способностей на самом деле уже свершилась. Просто это была своего рода тихая революция, которая почему-то не придала значения научная общественность, в частности, психологическая. А ведь именно психологам следовало бы уделить этой проблеме особое внимание. Не столько потому, что открытие химической панацеи рискует лишить их привычного заработка в виде всевозможных тренинговых манипуляций. Дело в том, что на повестку дня поставлен серьезнейший вопрос, отчасти психологический, но во многом и философский, этический. О целесообразности, столь радикального совершенствования, о его допустимых пределах и возможных издержках. К этой проблеме привлекает внимание публикация в одном из июньских номеров газеты «Christian Science Monitor». В наших краях это авторитетное издание не очень популярно, и проблемная статья исключительной важности рискует остаться незамеченной. Поэтому далеко не лишне уделить ей особое внимание. Научный обозреватель газеты Грегори Лэмп называет конкретные препараты, потребление которых с целью психологического самосовершенствования приняло в последние годы массовый характер. Так, риталин, препарат талин, первоначально разработанный для лечения синдрома девицитовнимания с гиперактивностью, СДВГ, в настоящее время широко принимается лицами, вовсе не страдающими этим синдромом. Основные его потребители – те же студенты по мнению которых препарат способствует концентрации внимания в период предэкзаменационной подготовки. Каков может быть долгосрочный эффект такой самодеятельности, пока неизвестно. Аналогично лекарственный препарат Модофенил был разработан для лечения нарколепсии, довольно редкого заболевания, которое в частности выражается в неодолимой дневной сонливости. Сегодня это средство широко используется совершенно здоровыми людьми с простейшей целью – взбодриться, преодолеть переутомление поддержать необходимый уровень активности в ходе напряженных будней. Автор статьи указывает также и на некоторые безмедикаментозные, но не менее экзотические приемы. Всего несколько лет назад магнитная стимуляция черепной коробки находила ограниченное применение в лечении депрессии. Сегодня доказано, что таким способом можно временно повысить способности к решению задач. Остается только догадываться, что будет, когда соответствующий прибор кстати, не такой уж сложный и дорогой, будет выброшен на рынок прагматичными предпринимателями. Грегори Лэмп не обошел вниманием еще один препарат, достоинства которого стали предметом обсуждения сотен публикаций в западных изданиях. Это совсем неизвестный в наших краях прозак, сильнейший антидепрессант, ныне затмивший на Западе своей популярностью знаменитую Виагру. Психологи про прозак почти не пишут, наверное, от благоговейного ужаса. Массовое распространение этого препарата в США и Западной Европе уже привело к снижению спроса на психорапевтические услуги. Зачем вести долгие дорогостоящие разговоры, когда для избавления от душевных невзгод достаточно таблетки? Лэмп задается резонным вопросом. Не стоим ли мы на пороге новой эры в развитии человечества, когда человеческие возможности могут быть расширены безгранично? Какие перспективы открывает перед нами незамеченная революция? И не таится ли тут опасность катастрофы, по сравнению с которой катастрофы техногенные покажутся сквозняком? На первый взгляд, открывающимся возможностям можно только порадоваться. Чем может быть плоха возможность быстро и легко стать находчивее, сообразительнее, раскованнее или внимательнее? Разве плохо иметь средства избавления от беспокойства, гнетущих мыслей, тягостных воспоминаний? К тому же человек всегда стремился повысить свои возможности усовершенствовать себя, будь то простая чашечка кофе для бодрости или косметическая операция для улучшения внешности. Но в этом-то все и дело, что добиться, скажем, большой физической силы можно либо за счет долгих нелегких утомительных упражнений, либо с помощью допинга, который в ответственный момент подстегнет все резервы до предела. А ведь борьба с допингом на спортивной арене ведется не только потому, что это нечестное средство достижения победы. Допинг Это еще чудовищный удар по организму, его сознательное и далеко не безопасное перенапряжение, чреватое катастрофическими последствиями. Не с той ли самой проблемой сталкиваемся мы и в сфере стимулирования когнитивной сферы? Не слишком ли неосмотрительно посягаем мы на пределы, установленные для нас природой? Не окажется ли плата за психологический прогресс еще более дорогой, чем за прогресс технический? Мы получаем все новые средства усиления наших способностей, Или, иными словами, радикального изменения самих себя, пишет Эм Фарах, директор Центра когнитивной нейронауки при Университете штата пенсильвания Но при этом мы не должны забывать об этической стороне таких изменений. Настораживает и то, что, как в случае с риталином, подобные средства, как правило, бывают получены первоначально как лекарство. Нужны ли здоровому лекарства? Для психологов этот вопрос отнюдь не праздный подобно тому, как фармацевтические концерны заинтересованы в печках своей продукции 100% населения, так и разросшиеся племя практических психологов настаивает на необходимости терапии. Не будем забывать, что терапия значит лечение. Для всех и каждого. В ответ на заявление о том, что психологическое консультирование и тем более терапия вам не требуется, вам, скорее всего, будет поставлен диагноз «нарциссизм» со многими очагчающими подробностями. Скепсис в отношении тренингов личностного роста будет объяснен вашими же личностными проблемами, в которых вы не желаете себе признаться. Вспоминается еще одно литературное произведение, герой которого – Олигофрен. После экспериментальной операции на мозге стал умнеть на глазах. Вскоре после операции руководитель проекта представляет подопытного пациента своему коллеге. А это Гарри Доктор Шварц, психотерапевт. Ты можешь обращаться к нему с любыми своими проблемами. Но у меня нет проблем. Поверь, по мере того, как ты станешь умнеть, они у тебя обязательно появятся. Этого мы для себя хотим. Стоит также обратить внимание, что бедный Гарри, испытав невероятный взлет интеллекта, в один прекрасный момент начинает стремительно деградировать. Предшествующий опыт на животном подсказывает, что исход предстоит летальный. Фантастика, скажет читатель. Не будем, однако, торопиться с таким суждением, ибо на наших глазах фантастика становится реальностью.